Мы не случайно так подробно остановились на лечебных, физиологических и диетических свойствах чая. Дело в том, что среди довольно значительного числа людей распространены и укоренились предрассудки относительно вредного действия чая на наш организм. Эти предрассудки сохранились еще с тех времен, когда чай был не по карману подавляющему большинству трудящегося населения. Покупку целого ряда городских, а тем более колониальных товаров простой люд мог себе позволить лишь изредка в праздники, а в более зажиточной мещанской среде вынуждены были ограничивать себя неким весьма скромным пределом потребления. Именно поэтому среди мещанского сословия и пошел обычай пить довольно жидкий чай, примерно в пять раз слабее того, что пили, например, в Англии. Чай по-английски могли позволить себе лишь дворяне да купцы. Последние, однако, в силу своей некультурности, стремились подчеркнуть свой достаток в основном количественными показателями. Вот почему в народе понятие «пить чай по-купечески» стало означать длительное, затяжное чаепитие, сопровождаемое поглощением всевозможных варений, печений и прочих сладостей. Мещане же, как промежуточное сословие, из-за мещанской психологии, не случайно ставшей нарицательной, стыдились истинной причины, по которой они вынуждены были ограничивать себя в чае, и потому придумывали самые невероятные небылицы о вредности чая. Именно так возникали постепенно слухи, что чай вызывает бессонницу, обмороки, недержание мочи, дурной цвет лица, шатание и черното зубов, вялость, бессилие, боязливость, робость, иссушение, головокружение, ослабление зрения и нервические припадки. Живучесть этих слухов объясняется тем, что они усиленно поддерживались в свое время влиятельными кругами и были не только российским, но и международным явлением. Не следует забывать, что эти предрассудки получили распространение в основном с последней четверти XIX века, то есть период бурного развития капитализма и быстрого распространения чая среди широких масс, в котором он ранее не был известен. Чайный бум в области вкусов был естественно отражением чайного бума в торговле в связи с появлением на мировом рынке наряду с Китаем новых чаепроизводящих стран Индии и Цейлона, ныне Шри-Ланка в то время самыми дешевыми и еще низкосортными чаями. Все эти обстоятельства вызвали острейшую конкуренцию в мировой торговле чаем, осложнившуюся такими политическими моментами, как англо-русские противоречия в Средней Центральной Азии и русско-германские противоречия в Восточной Европе. Поэтому значительная часть античайной компании, проводившиеся тогда в России и в других странах Европы, была связана с политическими и экономическими интересами тех или иных государств, которые, дискредитируя чай как продукт, наносили политический и экономический удар по конкуренту. В полуграмотной, а то и вовсе неграмотной народной массе, жившей слухами и податливой к предрассудкам, Эта закулисная борьба тогдашних чайных и кофейных спрутов и рождающихся монополий получала, конечно, искаженное и превратное отражение. Прекрасным примером этого является античайная компания, начатая более ста лет тому назад в России и против России. Начало ей дала книга Владимирова «Чай и вред его для телесного здоровья». «Умственный, нравственный и экономический», изданная в Вильне в 1874 году. Эта небольшая брошюрка в 36 страниц была наполнена голословными ругательствами по адресу чая, проклятого наземного напитка, который может разорить народ из-за своей дороговизны. Чтобы отвратить читателя от питья чая, автор приписывал этому продукту невероятно вредное действие на организм. Называл его источником всех болезней, начиная с бессонницы и кончая эпилепсией. Автор ставил своей целью произвести, так сказать, античайную